Глава 23. Однако вы не выполнили мое распоряжение, нахмурился Сафронов. Какое? Кира напряглась. Где ваша чашка? Сходите на кухню и принесите. Кира попятилась к выходу, открыла дверь и шмыгнула в коридор. Почему-то у нее бешено клотилось сердце. С чего бы это? Что, доволен наш барин? усмехнулась Лилия Петровна. Пьет кофей в постели? Кира достала из кухонного шкафчика еще одну чашку. «Что, неужто не один?» — удивилась домработница. Тот он Польку отдыхать отправил». «Один», — насупилась Кира. «Разбила чашку?» — набросилась Лилия Петровна на девушку. «Это же японский фарфор, он как чугунный мост стоит. Вы что, у тебя изжалование? жалования. «Не разбила. Это для меня чашка. Так Максим Андреевич захотел». Домработница замерла с открытым ртом, но скоро обрела дар речи. «Полька тебя убьет, выдохнула она. «Лилия Петровна!» — укоризненно посмотрела на домработницу Кира. «Максим Андреевич хочет сделать меня домашним секретарем, Я просто работаю на него так же, как и вы, и получаю за это деньги». «Ну-ну!» — протянула домработница. «Мне кофе он пить не предлагает, а тебя, значит, повысил. Быстро ты наверх карабкаешься. Глядишь, скоро польку подвинешь». «Зря вот так!» Кире стала до слёз обидно. «Если бы я могла, ушла бы отсюда, но мне идти некуда». Она покинула кухню, чувствуя на себе тяжелый взгляд домработницы. Сафронов сидел в кресле у журнального столика и просматривал документы. Он молча кивнул Кире на кресло рядом. Кира налила себе кофе. «Сегодня до вечера проверите мою почту и рассортируйте письма. Корреспонденция на этот адрес приходит по выборам. Мне нужно знать, куда меня приглашают в ближайшие дни, кто просит спонсорской помощи и отдельно угрозы и оскорбления». Последнее отправляйте по этому адресу. все остальное — в предвыборный штаб. Все адреса тут». Сафронов протянул Кире лист бумаги. «Тут же пароль от почты. Будете работать в библиотеке. Домашнюю работу с вас почти все снимаю. Будете подавать на стол и убирать со стола. Все. Лилия Петровна раньше отлично справлялась со всем. Справится и теперь». Кира представила, как будет недовольна домработница. «Что, боитесь Лилию Петровну?» — рассмеялся Сафронов. «Я ее порой сам боюсь. Налейте мне еще кофе». Протянул он чашку Кире. Девушка не знала, радоваться ли ей такому повороту или расстраиваться. Домработница права. Полина Михайловна от домашнего секретаря в восторг не придет. Идемте, поднялся Сафронов. «Покажу ваше рабочее место и ноутбук». На широком письменном столе в библиотеке стоял ноутбук с подключенным к нему принтером. Рядом расположился органайзер — под пресс-папье, стопка чистой бумаги. «Ваше рабочее место подготовили еще вчера вечером. Я скажу Лилии Петровне, чтобы она не слишком проявляла характер по отношению к вам. У меня несколько электронных адресов. Так мне удобнее. Пока разберитесь с этим. В обед я наддиктую вам несколько писем и посмотрю, как хорошо и быстро вы печатаете». Сафронов отпустил Киру, и та вернулась на кухню. Она разбирала на подносе посуду, когда к ней подошла Лилия Петровна. «Напились кофе?» — иронично поинтересовалась домработница. Кира ответить не успела. На кухню вошел Денис. «Лилечка Петровна, шеф хочет поговорить с вами». «Да?» — вскинула брови домработница. «А ты, значит, посланец. Куда мне идти?» Шеф уже в машине. Только что вспомнил, что не дал вам распоряжений на сегодня. Домработница недовольно последовала за шофёром. Она вернулась через несколько минут. «Если с посудой закончила, можешь идти печатать. Или что там он тебе приказал?» Печально произнесла Лилия Петровна. Похоже, она смирилась с тем, что лишилась помощницы на кухне. «В обед придешь, поможешь на стол накрыть, если он приедет». Лилия Петровна не называла Сафронова по имени, говорила только «он». Очевидно, обиделась на него. «Хорошо», — коротко кивнула Кира и направилась в библиотеку. С почтой она разобралась быстро. Удивилась обилию обращений с просьбами о помощи. Тут были и городской детский дом, и несколько школ, приют для животных и даже общество астрологов-любителей. Угроз и оскорблений было много. Ни одной серьезной она не увидела. В основном пожелание сдохнуть, не дойдя до выборов, или разориться и пойти просить милостыню. Оскорбления отличались банальностью и отсутствием фантазии. С непривычки... Кира провозилась с заданиями Софронова до обеда и едва не опоздала на кухню, однако Лилия Петровна не высказала ей своего недовольства. Кира почувствовала возникшее между ними отчуждение, хотя домработница никогда и не благоволила ей раньше. Напряжение висело в воздухе, и разрядить его у Киры не получилось. Она несколько раз пыталась заговорить с Лилией Петровной, но та отвечала односложно и даже не ворчала на Киру. После обеда Сафронов продиктовал ей несколько писем и остался доволен. «До вечера распечатайте это». Он протянул ей несколько листов. Набросал в машине. «Мне проще писать на бумаге, чем тыкать пальцем в гаджет. Почерк разберете?» Кира пробежала листок глазами. Почерк у Сафронова был мелкий, с резким наклоном вправо, но четкий. «Такой почерк графологи называют волевым». Кира одно время увлекалась этой наукой. «Разберу», — кивнула она. Распечатать в одном экземпляре? Я проверю, внесу поправки. Будет лучше, если вы перестанете носить форму. Как бы невзначай, заметил Сафронов. Помнится, у вас есть элегантное синее платье. Оно больше подойдет вашему новому статусу в моем доме. Есть. Улыбнулась Кира. Его мне принесла ваша помощница Мая. Подробностей я не знаю, пожал плечами Сафронов. Но вам оно очень идёт. Неужели Максим Андреевич обращает внимание, во что одеты его подчиненные? Завтра суббота. Можете пройтись по магазинам, купить, что вам требуется. Сафронов вручил Кире карточку. Сюда уже перечислен ваш аванс. Я еще должна вам, напомнила Кира, за одежду и за все необходимые мелочи. Считайте это премией за кофе в постель, усмехнулся Сафронов. Завтра, извольте повторить, в девять утра жду вас с двумя чашками.